Пока они ели, горлом голодными глазами провожал каждый кусок лепешки. Убедившись, что никакой другой пищи не будет, он отошел в сторону и уселся с мрачным видом, что-то бормоча под нос. Сэм подозрительно посмотрел на него и шепнул Фроду. «Нам обоим надо бы поспать, но я не доверяю этой голодной бестии. По мне, что горлом, что смяг горл — все одно. Не может он сразу стать другим. Я посторожу пока, а когда уж не в магату будет, разбужу вас, сударь. Хорошо, — отозвался Фродо в полный голос. Он и правда стал другим, вот только каким именно и насколько другим, пока не ясно. Бояться-то нечего, по крайней мере сейчас, но посторожи, если хочешь, я посплю часа два, мне хватит. И уснул, едва успев договорить. Горлом свернулся клубком и тоже заснул. Сэм сидел, прислонившись к камню, слушал их ровное дыхание и чувствовал, что засыпает. Он встал, и тихонько тронул горлома. Тот, не просыпаясь, разжал кулак и опять свернулся в клубок. Сэм шепнул ему прямо в ухо. «Рыбка!» Но веки горлома не дрогнули, и дыхание не изменилось. Сэм почесал в затылке. «Может, и вправду спит? Будь он на моем месте, не раздумывал бы». Сэм отогнал мелькнувшую было мысль о мече и веревке и опять устроился рядом с Фродо. Проснулся он как от толчка. Вокруг было совсем темно. Сэм вскочил, чувствуя себя отдохнувшим и голодным, и понял, что проспал весь день, а сейчас уже наступила ночь. Фродо еще спал, а горлома нигде не было видно. Сэм горестно ахнул, но тут же сообразил, что раз они живы, значит ничего страшного не произошло. «Где же этот... несчастный?» спросил он сам у себя. «Рядышком!» — прошипел голос сверху, и на фоне сумеречного неба Сэм увидел уродливую голову с оттопыренными ушами. «Эй, ты куда?» — встревожился Сэм. Все его страхи разом вернулись. «Смея горл голоден был ответ. Скоро вернется!» «А ну, вернись сейчас же!» Но горлом уже исчез. Проснулся Фродо. Он сел, протирая глаза и сонно оглядываясь. «Который час, Сэм?» «Не знаю». Солнце уже зашло, а Горлом удрал. Сказал, что проголодался. Вернется. Никуда не денется. Клятва удержит его. Он не захочет расставаться с сокровищем. Фродо легко, даже легкомысленно отнесся к тому, что они столько часов проспали рядом с Горломом. С очень голодным Горломом. «Да перестань ты казниться», — сказал он Сэму. «Устал, вот и заснул. Оно и к лучшему, зато отдохнули. Путь нам предстоит нелегкий» впереди самое трудное. — Да я больше насчет еды, — признался Сэм. — Когда мы еще покончим с нашим делом? А потом как? Мы ведь волочим ноги только благодаря лепешкам, но они в сумках-то не растут. Хватит их, я думаю, недели на три, а потом туго придется. Может, нам нужно быть поэкономнее? — Сэм, милый мой, — проникновенно начал Фродо, — драгоценный мой хоббит, лучший мой друг. Не стоит ломать голову над тем, что будет дальше. Самое большее, на что мы можем надеяться, это сделать свое дело. Никто тебе не скажет, что будет потом. Когда единственное упадет в огонь, что станет с нами? Мы ведь будем совсем рядом. Думаю, еда нам тогда не понадобится. Нам бы только суметь дотащить себя до огненной горы. Но я даже не знаю, дойдем ли мы. Ардруин далеко, а силы мои на исходе. Сэм хотел сказать что-то, но только порывисто схватил Фродо за руку и склонил голову. Фродо почувствовал на руке горячую слезу. Впрочем, Сэм тут же выпрямился, отвернувшись, и пробормотал. «Ну где носит этого проклятого лиходейщика?»